ФИАСОЛЬ И ПОХОРОНЫ Учительница Гоя попросила школьников собрать воспоминания бабушек и дедушек о тех временах, когда им было по 9-10 лет. ФИАСОЛЬ нашла задание очень интересным. Это на самом деле было в духе скорой помощи ФИАСОЛЬ, идея которой состояла в том, чтобы содействовать всему, что на пользу детям. Она позвонила бабушке и дедушке и попросила их вспомнить что-нибудь из своего детства, Рассказать о чем-то важном для всех. Страшном, сказочном, возможно, печальном и волнующем. А не просто о том, что все были работящими и получали скромные рождественские подарки. Дедушка долго смеялся. Он действительно иногда говорил Фиасоль, что в старину все было лучше. «Я обещаю, что расскажу то, что вспомню о себе десятилетним. Что-то по-настоящему интересное. Обещаю!» — сказал он. Бабушка угостила фиасоль какао и блинчиками с изюмом и сливками, и они расположились в их маленькой гостиной. На полке стояли большие часы в деревянном корпусе, и они громко тикали, пока феосоль поглощала блинчики. Эти часы стояли у дедушки в гостиной всегда, с тех самых пор, когда он был маленьким. — Надо бы нам почаще встречаться, — едва переводя дух, — сказала Феосоль, поглощая десятый блинчик. «Да, ты можешь иногда заходить сюда по дороге из школы», — сказала бабушка. «Назначим время», — предложила Феосоль. «Да, это хорошо». Дедушке понравилась эта идея. «Назови дни», — сказала бабушка. «Когда тебе удобно». «Пожалуй, в пятницу», — сказала Феосоль. «Занятия кончаются рано». Я могу прийти к вам и разговаривать долго. Так они и договорились. Фиасоль будет приходить каждую пятницу к бабушке и дедушке. Значит, тебе надо рассказать про то время, когда нам было 10 лет, сказал дедушка и прихлебнул кофе. Фиасоль кивнула. Часы тикали, Фиасоль ждала. Ты сказала, что рассказывать надо о чем-то реальном и в то же время печальным, — продолжил дедушка. Фиасоль кивнула еще раз и включила на своем мобильном телефоне запись. «Да, да», — сказал дедушка. «Тогда мне не надо долго думать. Когда мне было десять лет, произошло событие, которое осталось навсегда в моем сердце», — сказал он. «У меня был хороший друг. Звали его Стейндор». В школе мы сидели за одной партой. Белокурый веселый мальчик, живший в соседнем доме. Мы всегда играли вместе, как ты с Энгальвюром Гайкюром. И вот однажды, в морозный январский день, ребята из нашего класса пошли в бассейн. Потом вышли и долго играли на улице в снежки, прямо на снегу. Он был с нами, но он был без шапки на сильном морозе без головного убора. Когда мы пешком шли домой, он уже дрожал от холода и сказал, что, может быть, заболел. На следующий день не пришел в школу. И на следующий тоже. А на третий день в класс пришел директор школы и сказал, что Стейндор умер от менингита. У него было переохлаждение от пребывания на снегу после бассейна. Мне очень долго не хотелось, чтобы кто-то другой сидел со мной за партой. Мне не хватает его до сих пор. Хотя с той поры прошло семьдесят лет. Он был хорошим другом, я и сейчас был бы рад дружить с ним. Дедушка расстроился, поделившись этими воспоминаниями. По щеке пробежала слеза. «Я резко изменился после этого события. Оно научило меня ценить жизнь», — добавил он, постепенно оживляясь. «А еще я всегда выхожу на мороз в головном уборе и понимаю, что такое тоска по человеку». «Милый Донни», — сказала бабушка и подлила какао в чашку фиасоль. Перестань забивать такими трагическими воспоминаниями голову ребенку. Так грустно, когда умирает человек, жизнь которого только начинается. «Бабушка, все в порядке», — сказала Феосоль. «Мне кажется, что слушать такие истории нужно и полезно уметь разговаривать о печальных событиях. Мама так сказала». «Да, это правда», — дедушка смахнулся щеки слезу и прихлебнул кофе из чашки я тоже хочу рассказать о смерти извиняющимся тоном сказала бабушка гоу гоу может быть не нужно добавлять мою печальную историю к твоей нет конечно нужно сказала Феосоль. рассказывай мне не надо особенно напрягаться чтобы вспомнить то что было когда мне исполнилось десять лет сказала бабушка Тогда умерла мама моей мамы, моя бабушка, которую тоже звали Гоу-Гоу. Продолжила она и улыбнулась. Душевная женщина, которая могла рассказывать бесконечные истории, некоторые страшные, все увлекательные. В сельской местности в то время смерть была обычным делом. Моя сестра и мама сшили после смерти бабушки рубашку, которая называется саваном. До похорон люди приходили прощаться, и она лежала, одетая в саван. Но есть одна деталь. Бабушка при жизни потребовала, чтобы моя мама дала ей слово. Продолжала говорить бабушка Гоу-гоу. Она так боялась быть заживо погребенной, что попросила мою маму положить ей на грудь раскаленную кочергу. И это только для того, чтобы все уверились, что она действительно умерла. Так вот, перед тем, как обредить бабушку в саван, мама вошла с раскаленной кочергой в комнату и положила кочергу ей на грудь. Я хорошо это помню. Мы все стояли и смотрели, а я в глубине души надеялась, что бабушка вздохнет и даже подскочит. Но этого не произошло. Она на самом деле умерла. Мама и сестра обредили ее в саван. Помню, как она лежала красивой и спокойной. «Ой!» — Фиасоль слушала рассказ с широко раскрытыми глазами. «Ой!» — повторяла она снова и снова. «Да уж про это можно сказать «ой!» — сказал дедушка и засмеялся. И ведь она была очень старой, когда умерла, — добавил он. Кажется, ей было около ста лет. Да, и она сгребала сено на лугу, когда пришел ее час, — умиротворенно сказала бабушка. Какая жизнь, такая и смерть. Феосоль записала эти истории из жизни бабушки и дедушки. Потом прочитала их в школе, и дети долго говорили о раскаленной кочерге, и о старой женщине, которая не хотела быть погребенной заживо. Они грустили, также слушая рассказ о Стейндоре, который в мороз ходил без головного убора и получил менингит. Они рассуждали о смерти и, конечно, о жизни. Гоя похвалила Фиасоль за такие интересные истории. В следующую пятницу после школы Фиасоль отправилась к бабушке и дедушке, но их не было дома, дверь закрыта. Тогда она позвонила бабушке, и та сразу же стала извиняться. «О, Господи, дорогая моя девочка!» — сказала она. «Я совершенно забыла сказать тебе. Мы с дедушкой сегодня были на похоронах». «Ой, и кто же умер?» — спросила Феосоль. «Сигги, наш одноклассник». «Что с ним?» «Ничего не поделаешь, он очень долго болел». — ответила бабушка. В следующую пятницу Фиасоль после школы опять подошла к дому бабушки и дедушки. И снова дверь была закрыта. Как не повезло, хозяева и автомобиль отсутствовали. «Зачем договариваться о встречах, если вас не бывает дома?» — проворчала Фиасоль и пошла к себе домой. Позже в этот день бабушка позвонила Фиасоль. Она очень переживала. Милая моя Фиасоль, извиняясь, сказала она, я опять забыла тебя предупредить, что сегодня нас не будет дома. Где вы были? спросила Фиасоль. На похоронах, ответила бабушка. Снова? Да. Но умер другой человек, Гутмюндюр, который работал вместе с твоим дедушкой. А с ним что случилось? У него случился сердечный приступ в момент, когда он завязывал шнурки, — ответила бабушка. «Ужасно много умирает ваших знакомых», — огорченно сказала Феосоль. «Надеюсь, что это не начало эпидемии», — сказала бабушка и засмеялась. В следующую пятницу после занятий в школе Феосоль нашла во дворе ингальвюра Гайкюра, который согласился пойти вместе с ней к ее бабушке и дедушке. Но хотя они очень долго звонили в дверь, Никто не отвечал. Бабушки и дедушки не было дома уже третью пятницу подряд. Автомобиль тоже отсутствовал. «Странно», — сказала Фиасоль. «На старости лет они теряют рассудок. А может быть, что-то произошло?» «Они на чьих-нибудь похоронах, как в прошлый раз?» — спросил Энгальвюр Гайкюр. «Этого не может быть. Я сейчас позвоню бабушке», — сказала Фиасоль и вынула телефон. Нашла бабушкин номер и позвонила. «Звонить надо долго. Она теперь плохо слышит», объяснила Фиасоль и стала ждать. Бабушка ответила шепотом. «Фиасоль, я сейчас на похоронах. Забыла отключить телефон. Я потом перезвоню, дорогая. Пока-пока». И бабушка отключила телефон. «Не смейся, пожалуйста». Фиасоль посмотрела на ингальвюра Гайкюра в упор. Что? Она опять на похоронах. По дороге домой Фиасоль и Ингальвюр Гайкюр говорили о том, что, возможно, не совсем разумно слишком часто ходить на похороны. Ведь очень грустно расставаться с друзьями. — Но все же я приду на твои похороны, когда в глубокой старости ты умрешь, — сказала Фиасоль. — Я тебя пощекочу и подергаю за пальцы ног, чтобы убедиться, что ты на самом деле умер, — сказала она и расхохоталась. «Ну нет, не надо этого делать!» Ингальвюргайкюр толкнул ее. Она ответила тем же, они стали толкаться, пока на землю не упал ее ранец. «Я доживу до ста лет и умру, сгребая сено на лугу, как моя прапрабабушка», — сказал Эфиасоль и надела ранец на плечи. «А я могу заснуть в палатке, как мой прадед», — сказал Ингальвюргайкюр. «Высоко в горах!» «Он был один?» «Нет, с ним была прабабушка». Они ловили рыбу в одной горной речке. Он умер во сне, когда они были в палатке. Это хорошо для него? Но какой ужас это был для нее? Для кого? Для прабабушки. Ну, да. Всегда грустно, когда люди умирают. Да, а она осталась там одна. И что она сделала? Не знаю. Позже бабушка и дедушка пришли к Фиасоль. Они были очень расстроены, потому что забыли предупредить Фиосоль еще раз, что их не будет дома в пятницу. Мама угостила их, и бабушка заговорила о старой Анне, на похоронах которые они были, когда позвонила Фиосоль, а бабушка Гоу-Гоу ей ответила. «Мама не забывает включать телефон на похоронах», назидательно сказала мама Фиосоль бабушке Гоу-Гоу. «Нет ничего хуже, чем телефонный звонок во время похорон». «Если телефон зазвонит из гроба, — сказала бабушка, — то это гораздо хуже». «Я думаю, вам пора перестать ходить на похороны», — сказала Феосоль. «Как это? — спросила бабушка. «Слишком часто у вас похороны. У вас будет депрессия. Надо уменьшить количество. Может быть, выбрать только одни похороны в месяц? Их слишком много». Дедушка засмеялся и никак не мог остановиться. Не надо, дедушка. Я действительно считаю так, как говорю. Феосоль. Во время похорон не все грустно, сказала бабушка Гоу-Гоу. Там встречаются друзья, пьют кофе, едят печенье. Может быть, нам позвать тебя с собой в следующий раз? Предложила она. Мама сердито посмотрела на бабушку. Что за вздор? Девочке, незачем ходить с вами на похороны. Почему нет? «Я хотела бы сходить», — проявила интерес Феосоль. На этом разговор о похоронах подошел к концу. Бабушка и дедушка вскоре отправились домой. Потом, несколько пятниц, они провели дома. У них был перерыв в похоронах. А потом вдруг однажды в четверг вечером дедушка позвонил и сообщил печальную весть. «Завтра, дорогая Феосоль, мы идем на похороны». Умер наш друг Вильхельмюр. «Вилли? Он был моим другом!» С грустью сказала Феосоль. Вилли был жизнерадостным стариком, которому принадлежал летний домик около дачи бабушки и дедушки. Он часто заходил к ним, иногда в сопровождении трех своих собак, иногда приезжал на мотоцикле со своим другом Дори. Он любил рассказывать всякие истории, громко хохотал, угощал сливочными конфетами, которые он сам делал. «Как он умер?» Скоропостижно скончался у себя в летнем домике. «Прекрасный был человек», — ответил дедушка. «Что значит скоропостижно?» Вечером лег спать, утром не проснулся. «Я хочу сходить на похороны Вилли», — сказала Феосоль. «Это надо обсудить с твоими родителями». Так они и сделали. Фиасоль твердо стояла на том, что хочет попрощаться с Вилли. И тогда мама и папа разрешили. Фиасоль в этот день отпустили с двух последних уроков, и она из школы пошла прямо к бабушке и дедушке. Прощание с Вилли проходило не в церкви, а в доме собраний. При входе на доске висел портрет Вилли в полный рост. Он был в мотоциклетном комбинезоне и встречал пришедших широкой улыбкой. Бабушка шепнула Фиасоль, что Вилли заказал портрет накануне своего последнего юбилея. Зал был полон. Простой деревянный гроб, украшенный разноцветными флажками, стоял на полу рядом со сценой. У гроба лежал мотоциклетный шлем Вилли. Поблизости три большие овчарки, которых звали Крепыш, Ураган и Уволень, лежали в позе сторожевых львов. Мелодия из репертуара «Битлз» звучала из динамиков. Бабушка, дедушка и Фиасоль сели вдали. Руководила прощанием молодая женщина Дори, друг Вилли, произнес речь одновременно веселую и печальную и спел их любимую песню My Way. Бабушка заплакала. Примечание: My Way песня Мой путь Фрэнка Синатры. Конец примечания. Трое мужчин в париках и черных костюмах рассказали о жизни Вилли, затем спели и станцевали. Затем был показан фрагмент фильма, который Вилли и его друг сняли во время поездки на мотоциклах по Африке, где Вилли часто выступал с рассказами и дарил конфеты африканским детям в маленькой деревне. В самом конце африканские барабанщики с растрепанными волосами в разноцветных одеяниях стали у гроба бить в там -тамы. Шесть мотоциклистов в привычной для них одежде с прибамбасами понесли гроб, Следом двинулись барабанщики, колотившие по тамтамам. Потом пошли остальные, Дори впереди всех в сопровождении трех собак. За ним мужчины в черных костюмах несли венки, покачиваясь в такт ударом барабанов. Стоя на лестнице, все махали руками, пока катафалк объезжал дом собраний. Вернувшись, катафалк остановился. Дори похлопал в ладоши и попросил всех опять войти в дом. Он сказал что Вилли сейчас подождет, чтобы они могли подкрепиться. Подкрепиться было чем? Сливочные конфеты в больших вазах, шоколадный фонтан и испарения, которые поднимались над зеленым колдовским напитком в большом котле. Долго они там были, а Фиасоль присматривала за овчарками. Когда бабушка и дедушка повезли ее домой, уже стемнело. — Спасибо, было очень интересно, — сказала она. «Звоните мне, в следующий раз я поеду с вами на похороны». «Это не традиционные похороны». Да и Вилли был неординарным человеком. Но это было красивое прощание, — сказала бабушка, когда Фиасоль выходила из автомобиля на улице Грейналюнд. Фиасоль захлопнула дверцу и вошла в дом. Она уже не слышала слов дедушки о том, что на похоронах очень важно радоваться жизни но она сама подумала, что в глубине души этот день был радостным для всех, для друзей Вилли. Они были счастливы, что у них был друг Вилли, что у них сохранятся о нем хорошие воспоминания. Вечером за столом у Фиасоль обнаружилось отсутствие аппетита. Она ведь проглотила много конфет и поминального напитка, только что не купалась в шоколадном водопаде. И так как она объелась сахаром, то у нее отказали тормоза. И она стала болтать о том, что похороны были веселыми, что ей надо пойти в следующий раз на похороны какого-нибудь старика, такого же веселого, как Вилли, и она попросит бабушку и дедушку взять ее с собой. «Успокойся, Феосоль», — сказал папа. «Слишком печально, когда умирает человек. Это знают твои бабушка и дедушка». «Я тоже это знаю», — ответила Феосоль. «Но ведь папа...» мы всегда должны помнить, что надо радоваться жизни.